Постскриптум. Апрель 2015 года. По поводу Босха. Один из главных ключей к прочтению образов средневекового сюрреалиста набор алхимических символов. А ведь Фёдор Эйхманис с его лабораторией и переплавкой, никто иной, как красный алхимик Дон Фелипе Гевара средневековый искусствовед, коллекционер и поставщик художественных произведений Габсбургскому двору, заключил о мастере. Я не отрицаю, что он писал странные изображения вещей, но это делалось с единственной целью дать трактовку ада, и то, что Иероним Босх сделал с благоразумием и достоинством, другие делали и делают без всякой сдержанности и рассудительности.